Королевство Моран. Итак, что скажешь, старый друг? Король Ранд медленно поднял тяжелый взгляд на своего друга детства, который сейчас был начальником тайной службы королевства. Как ты мне это объяснишь? На наших землях эльфы устраивают полноценное нападение на посольство империи Самар. Ты хотя бы понимаешь то, чем это было чревато? Это хорошо, что им отбиться удалось. А если бы нет? Что скажешь? Тебе же передали этих красавцев. Что они говорят? Да что они там могут говорить, ваше величество? Раздраженно отпахнулся барон Лан Карун и, пользуясь тем, что рядом никого не было, спокойно уселся в кресло прямо перед королем, что выдавало его общую усталость за последние дни. Схваченные маги все наняты инкогнито. По сути, всего лишь представителями королевства Нарима. У нас с ними все время были конфликты. Так что выбор неудивителен. Эльфы-рейнджеры тоже молчат. Да и пытаться лезть с ним в голову бессмысленно. Ты сам прекрасно понимаешь, что они так тебя запутают, что с ума сойти можно. Только раскаленным металлом можно что-то выбить. Двое уже сдохли. Один, правда, успел кое-что сказать. Приказ им действительно отдавал сам командир группы, который был магом. Вроде бы и личным порученцем великого князя показывал всем кольцо с печатью голоса великого князя, поэтому ему все и подчинялись. А было ли это все по личному приказу этого наглого эльфа, или кто-то под него сработал, нам не совсем понятно. Конечно же, посол эльфов уже старательно все опровергает, и даже пытался настоять на том, чтобы мы выдали преступников их властям, якобы они показательно тех накажут. Только нам от этого пользы не будет. «Хватит им кого-то отдавать!» Раздраженно скрипнув зубами, с большим трудом успокоившись, король Иран все же присел в свое любимое кресло. «Этих ублюдков надо сжечь на костре показательно!» Специально прямо перед этим послом. «Пусть посмотрит на наше наказание!» А то пару раз в прошлом отдавали им преступников. «Какая польза нам была от этого?» «Да никакой!» «Говорят, что кого-то там наказали!» «А где доказательства?» К тому непонятно мне главное. У нас всего шесть рейнджеров в плену. Из них, как ты говоришь, двое уже сдохли. А посол княжества требует выдать им всех преступников. Всех? А сколько их он так и не сказал? Хотя он видел всех рейнджеров, которых ты ему показывал по моему приказу. То есть получается так, что он не знает того, сколько их было на самом деле? Да и у меня подозрение такое, что их было больше... Резко нахмурившись, барон внимательно посмотрел на своего сюзерена. Скорее всего, эти разумные успели почувствовать опасности банально сбежали. Честно говоря, когда я узнал всю историю вместе с подробностями, то поразился. По сути, отряд принцессы не смог бы отбиться от такого нападения. Все хорошо было просчитано и подготовлено как следует. Выхода не было. Их должны были уничтожить вместе с принцессой Ламиной. Ты прав. Тяжело вздохнул король, опустив свой подбородок на сцепленные перед собой руки. «Ты прав, друг мой!» Они учли буквально все, кроме одной мелочи. «Баронета Андерея они не учли. Они не знали о том, что этот разумный в это самое время по какой-то причине окажется в той местности. И, услышав звуки боя, решит мешаться. И это сыграло нам на пользу». Жаль, конечно, что он отказался доехать до королевского дворца. Тут бы я его и отблагодарил за такую помощь. — Ну да. Ваша благодарность, Ваше Величество, до сих пор пылится в секретариате короля, — коротко хохотнул своим глубоким голосом барон, после чего тихо покачал головой. — Прошу прощения, Ваше Величество. Только вот у меня создается впечатление, что этот подарок данному разумному просто не нужен. Этот парень ведет себя так, как будто ему все равно. Он просто сделал свое дело, после чего банально ушел. И это вполне себе закономерно. Знаете, этот баронет напоминает мне дворян старой закалки, которые просто делают свое дело и не ждут за это никаких благодарностей. А вы видели, как себя ведут дворяне, которым удалось побывать в этой бойне? Как они там себя проявили? По сути, никак. А они в наглую везде кичатся тем фактом, что сумели побывать в бою за честь дочери императора. И теперь закономерно рассчитывают на награду. Они уже в открытую об этом говорят. Хотя, по моим данным, минимум трое из пяти этих умников за все время этой битвы даже оружие из не доставали. Ну, один отсеялся практически сразу, а вот двое других сейчас старательно распушили перья и пытаются что-то выклинчить. Как минимум, собственный манур. Хуже всего то, что они, по сути, принадлежат к старым родам. И их поддерживают семьи. Так что заткнуть этих разумных не особо получится. Возникнут определенные сложности с этим. «Ну, заткнуть их всегда можно», — в очередной раз тяжело вздохнув, отмахнулся от предположений старого друга король. «Можно запросто допросить их с камнем правды по поводу этого столкновения». Мы ищем предателей, которые навели на этот кортеж преступников. Естественно, что и у них выбора не будет. Согласятся на эту процедуру и никуда не денутся. А вот когда во время допроса ты начнешь выяснять у них то, сколько врагов они убили, сколько раз взмахнули мечом, ты у нас человек, дотошный Поэтому никто особо не заподозрит того факта, что ты просто составляешь картину случившегося. А потом, когда выяснится, что они вообще оружие из ножен не доставали, а это легко выяснить, когда ты спросишь о том, какой рукой они оружие доставали, и доставали ли они его вообще из ножен, тогда можно будет их опозорить. Просто сказать о том, что награду они получат в зависимости от своего поступка. Ничего не делали? Значит, ничего и не получат. Более того, за их поведение и наглое высказывание о том, что им тот то что-то должен этих молодых нахалов можно будет лет десять потом ко двору не допускать пусть поварится в провинции поумнеет может быть хотя я в этом сильно сомневаюсь ну этот вопрос действительно можно решить подобным образом тут же задумался барон но потом будто что-то вспомнил внимательно посмотрел на короля только вот мне не дает покоя сам этот баран это андрей откуда он там взялся И почему его имя звучало так странно? Баронет Андрей из Чернолесья. Что это за Чернолесье такое? Чернолесье, говоришь? Задумчиво хмыкнул король, после чего медленно встал и подошел к карте королевства, висящей у него на стене кабинета. А ты вот сюда посмотри, тебе это ничего не напоминает? Медленно подняв резную костяную указку, специально сделанную для удобства пользования венценосной особой, Король Иран тщательно и медленно обвел достаточно большого участок границы королевства, к которой хотел привлечь внимание старого друга. тут тоже поднялся с кресла и подошел к карте. «Черный лес», — тихо прошептал барон Лан-Карун, а потом внимательно посмотрел на короля. «При тут черный лес?» «Ваше Величество, вы же не хотите сказать мне о том, что этот барон живет в черном лесу?» «Это, по сути, глупо. Там выжить невозможно». «Не скажи, друг мой, не скажи!» Положив указку на ее место, король спокойно указал своему другу на кресло, а сам сел обратно за свой стол. По моим данным, этот баронет очень сильно в последнее время интересовался именно черным лесом, и до этого времени к его имени не было такой приставки «чернолесье». Однако в последнее время она появилась. Более того, когда он был на приеме у моего брата, его там точно так же и представили». Баронет Андрей из Чернолесья, возможно, он действительно решил взять под свой контроль Черный лес. Если это так, то мы должны об этом знать. Ты меня понимаешь, друг мой? Да что тут понимать, Ваше Величество, удивленно переспросил у него барон, а потом, заметив вопросительный взгляд своего сюзерена, тут же принялся перечислять все факторы, которые надо было знать про это дело. Начнем с того, что в Черном лесу произрастают гнумие дерево. Очень важные ресурсы и весьма дорогие. Об этом забывать не стоит. Потом, по легендам, там вроде бы произрастают очень дорогие лекарственные травы. Эльфы несколько раз пытались туда влезть. Только вот их экспедиции полностью провалились. Почему, я не знаю. Но как человек мог выжить там, где погибают эльфы? Ну, в данном случае все объяснимо. Тихо усмехнулся король, медленно покачав головой и, заметив растерянность барона, тут же пояснил свою мысль. — Значит, не такие уж они и сильные, как хотели бы всем показать. Одна только попытка убийства принцессы Ламины о чем говорит. Ты сам подумай, чего они таким образом добивались. Просто хотели рассорить нас с империей Самар. Но это только видимая вершина того, что мы не знаем. Все гораздо глубже. Они хотели нанести удар по императору Самару Пятому. «У него и так проблемы на границах!» «Мы это знаем!» Во время переговоров обсуждались вопросы о стратегическом сотрудничестве. «То есть мы прикроем часть этой границы своими войсками, позволив ему навести порядок на других территориях. В ответ император всегда поддержит нас своими легионами при возникновении сложностей. Уже только поэтому можно понять, что все противники начнут нервничать». Я уже вызвал для дачи пояснений посла королевства Нарима. Только вот он почему-то все никак не появляется. Приболел вроде бы. Я не знаю того, как он там приболел, но письма строчит так, что гонцы не успевают их отвозить. Тихо рассмеялся барон, заметив ответную улыбку на уставшем лице короля. Уже десяток гонцов за последнее время ущадился из столицы в сторону короля Стонарима. «Идва приехало». Письма, конечно, мы изъять не пытались, хотя интересно было бы узнать о том, о чем идет переписка. Командир отряда наемников признал, что к нему обратился канцлер королевства Нарима, главный советник их королевы. А это фактически повод для войны. Император Самар Пятый уже в курсе произошедшего и даже прислал благодарность за то, что мы защитили его дочь. Письмо сегодня передадут Вашему Величеству в торжественной обстановке, как положено». Вот скажи мне, друг мой старый, задумчиво покосился на начальника тайной службы король, чем сразу вынудил того напрячься. Вот почему ты знаешь все о том, о чем нам пишет император, но ничего не знаешь о том, что пишет королева Юрий своему послу? Эта стерва-полукровка наверняка в этом деле замазана. Ты понимаешь, что у нас есть возможности на этой границе ослабить давление? «Попытка нападения на членов королевской фамилии при помощи наемников?» «Да еще и эльфов!» «Сразу сыграет нам на пользу!» «Надо просто правильно разыграть эту карту!» «Займись этим!» «А по поводу баронета...» «Пока что отложим это награждение!» «У меня есть такое подозрение, что этот разумный нас еще удивит!» «Да и брат мой в последнее время начал какие-то собственные игры с той территорией!» «Я знаю, что королевство не будет в проигрыше!» Ведь налоги все равно будут идти в королевскую казну. Но ту территорию, я имею в виду Черный лес, мы не контролируем. У нас граница идет по границе Черного леса. Именно поэтому мы вряд ли сможем что-то потребовать от тех, кто живет на территории Черного леса. Будь добра узнать все, что только сможешь про это. Но баран это не трогать. Наблюдайте за ним. Если с ним что-то случится с нашей подачей, то выяснится это очень быстро» и мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь обвинил меня в том, что король Рант не умеет быть благодарным. К тому же мне хотелось бы знать, что там за письмо ему передала дочь императора. Она вроде бы говорит, что это письмо имеет отношение к представителям семьи великого герцога Ланриам. «Да, я тоже слышал эту историю», — задумчиво усмехнулся барон, и тут же заметив, что король внимательно смотрит на него, — словно ждет каких-то дополнительных пояснений, продолжил говорить. Поговаривает, что оно предназначается последнему члену семьи великого герцога Ламриам, который был обвинен в мятеже и предательстве императорской семьи. Поэтому вся эта семья была уничтожена, кроме одного, младшей дочери. Где сейчас она находится, никому не Известно известно только то, что убийца из гильдии ассасинов империи старательно ее искали». Только вот не успели найти. Император Самар-Пятый в последнее время отозвал все заявки на ее голову и даже вроде бы объявил о том, что если с ней что-то случится, то виновные в этом будут наказаны. А учитывая то, как именно император обычно наказывает провинившихся, такого умника не ждет ничего хорошего. Это все понятно и даже в чем-то хорошо. Но при тут наш баронет? Тут же усмехнулся король, внимательно посмотрев на своего старого товарища еще по детским икрам. Неужели именно баронет может быть как-то причастен к этому событию? Мне бы не хотелось, чтобы он ушел на территорию империи. Пусть лучше живет в этом проклятом черном лесу. По крайней мере, если все получится именно так, как мы планируем, то именно мы сможем получать оттуда ценные ресурсы. Так что позаботься об этом, друг мой. И информация сразу ко мне, как только что-то узнаешь. о эльфов? Эльфов на костер. Прямо перед послом великого княжества сожгите их, чтобы он увидел то, как мы наказываем тех, кто пытается поднимать руку на высокородных дворян королевства, а то обнаглели до невозможности. Пора уже дать им понять, что здесь хозяева мы, а никак не они. Надоели уже. Ладно, друг мой, иди. — Дел у тебя много. Медленно поклонившись, барон Лан-Карун спокойно покинул кабинет короля. Заметив то, как через открытую дверь можно было увидеть метнувшихся в разные стороны придворных, которые, несмотря на все свои титулы и заслуги, действительно опасались этого коренного и даже в чем-то упитанного мужчину в простом комзоле, король Рант тихо рассмеялся. Ну а кому еще он мог доверить такую должность? Его друг всегда был достаточно хитрым, чтобы заниматься подобными делами. Барон проявил себя еще в молодости, когда совершенно случайно по косвенным признакам обнаружил заговорщиков среди придворных. Тогда он и занял это место. Теперь же ему самое время было заняться теми врагами, которые снова решили себя проявить. А врагов оказалось достаточно много. Мало того, что соседнее государство оказалось замазанным произошедшим конфузия, так еще и эльфы снова влезли. Вот как их можно понять? То сидят и изображают из себя оскорбленную невинность, то вдруг появляются и начинают гадить от всей своей широкой души. Зачем? Какое им дело до того, что происходит между человеческими государствами? А мало мне проблем с этими лесными выходцами... А тут еще и брат решил пошалить. Снова тяжело вздохнув, король медленно откинулся на резную спинку своего любимого кресла. Его разочарование было вполне понятным, ведь он переживал. Переживал за то, чтобы его родной брат не ушел еще дальше в сторону. И так в последнее время начали голову поднимать различные умники, пытавшиеся издавна рассорить двух братьев. Сейчас они рассчитывали на что-то большее. Конфликт между родственниками мог зайти в тупик. Король прекрасно понимал, что его брат никогда не пойдет против родни и не сделает глупости вроде открытого мятежа или бунта. Но дураков всегда хватает. Всегда найдется кто-то, кто пытается устроить какую-нибудь заварушку, чтобы в виде своеобразного вождя выставить именно его младшего брата. А это ему было ни к чему. Поэтому король ран сейчас и переживал. Однако признать свое поражение в этом своеобразном споре он не мог, хотя понимал, что в некотором роде совершил одну ошибку. И теперь ее надо было бы исправить. Но как? Он привык в этом вопросе советоваться со своим младшим родственником. Сейчас же ситуация обстояла именно таким образом, что в данном случае советоваться было просто низким. Младший брат просто игнорировал все намеки родственника – Ну, различные мероприятия, где он обязан был присутствовать, герцог Ланмаурос посещал в обязательном порядке. Действовал по протоколу, но не более того. И это раздражало короля. «Так значит, ты интересуешься не только черным лесом, но и выжженной пустыней?» Задумчиво выдохнул король, когда снова вспомнил про этого баронета, который заставил ее в последнее время изрядно понервничать. «А там-то что тебе нужно?» — Не просто же так ты туда свой нос сунул. Король уже привык к тому, что этот молодой разумный всегда появляется именно там, где нужен результат. И результат он всегда получает, чаще всего для себя самого. Однако какой результат он получил, вмешавшись в то самое сражение, которое должно было положить конец союзному договору между королевством Урана и империей Самар, по сути, никакого видимого результата для себя он не имеет. Но... Если как следует подумать, то можно понять, что он получил в качестве должников для себя представители королевской семьи и представителей императорской семьи. А это уже дорогого стоит. То, что он там появился случайно, король даже не оспаривает. Слишком все было как-то странно. К тому же, если бы он был одним из игроков какой-либо интриги эльфов, то в данном случае этот разумный явно не стал бы выдавать пленных эльфов, попавшихся в его руки». Эльфы пошли бы на многое, но никогда не выдали бы своих собственных исполнителей, тем более чистокровных. Это по их меркам вообще переходило бы всевозможные границы. Одна только возня того самого посла великого княжества эльфов чего стоит. Он явно не зря так паникует и дергается. Поэтому заранее стоит понимать главный нюанс. Этот разумный просто проходил мимо. Но, проходя мимо, банально разрушил планы эльфов, которые те наверняка вынашивали не один год. Уже только за это король был благодарен данному молодому разумному. Еще немного подумав, король он решил отправить своего доверенного человека в тот самый город Самвирт, который стоит на границе с выжженной пустыней. Судя по всему, этот парень шел именно оттуда. Вот только почему-то он решил идти не по дороге, а через лес Кто знает, какие мысли в голове у этого разумного водятся. Пытаться понять мышление разумного, который собирается жить в черном лесу, вообще в принципе невозможно. Уже только поэтому король понимал, что ему надо выяснить кое-что. Был ли этот баронет на территории того города и ходил ли вообще в выжженную пустыню? Если этот факт подтвердится, то тогда король снимет с баронета любые подозрения. Это просто случайность. Но случайность чуть ли не божественного вмешательства, если это так, то значит боги-покровители на стороне короля Ранды и императора Самара Пятого. А зная о том, что эти два государства в последнее время настроены агрессивно против эльфов, можно понять, что для этого народа, долгоживущих, наступили тяжелые времена.